Понятия, основания и виды юридической ответственности. Юридическая ответственность – это установленная нормами права обязанность правонарушителя претерпевать неблагоприятные последствия, обеспеченные мерами государственного принуждения. Содержанием юридической ответственности является прибедение к правонарушителю мер государственного принуждения, которое представляет собой для правонарушителя претерпевание неблагоприятных последствий. Основание юридической ответственности – это те обстоятельства, которые делают ее применением необходимым. Выделяют два основания. Нормативные нормы права и фактические правонарушения, виды юридической ответственности. Уголовная ответственность устанавливается только законом и наступает за совершение преступлений. Административная ответственность наступает за совершение административно-правовых нарушений проступков, предусмотренных Кодексом административных пранарушений. Российской Федерации. Гражданско-правовая ответственность наступает за совершение гражданского правонарушения, то есть нарушение имущественных и личных неимущественных прав граждан и организаций. Дисциплинарная ответственность возникает вследствие нарушения правил, устанавливающих трудовые обязанности работника, имеет своим основанием дисциплинарный проступок и выражается в наложении на виновное лицо дисциплинарного взыскания властью руководителя».